Их отыскивали часа полтора. Он надел их, и уже подумал, было вскрыть письмо. Полно не распечатывая, Илья Иванович, с боязнью остановила его жена. Кто его знает, каково оно там письмо-то? Может быть, еще страшное, беда какая-нибудь? Видишь, ведь народ-то нынче какой стал. Завтра, или послезавтра успеешь, не уйдет оно от тебя. И письмо с очками было спрятано под замок. Все занялись чаем. Оно бы пролежало там годы, если б не было слишком необыкновенным явлением и не взволновало умы обломовцев. Зачем ему на другой день у всех только разговора было, что о письме. Наконец не вытерпели, и на четвертый день, собравшись с толпой, со смущением распечатали. Обломов взглянул на подпись. «Радищев», – прочитал он, – да... Да этот Филиппа Матвеевича, а, -а, -а эй, -э -э, вот от кого поднялось со всех сторон. Да как это он еще жив по сюпору? Пойди-то еще не умер. Ну слава богу, что он пишет. Обломов стал читать вслух. Оказалось, что Филипп Матвеевич просит прислать ему рецепт пива.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 сорок копеек сказал он вот сорок копеек на пустяки бросать заметила она лучше подождем не будет ли из города оказии туда ты вели узнавать мужикам и в самом деле покази это лучше отвечал илья иванович и пощелкав перо стол сунул в чернильницу и снял очки право лучше заключил он еще не уйдет вот. успеем послать неизвестно Дождался ли Филипп Матвеевич рецепта?